Глава 10. Дурочка, наполненная ядом, сердитой будь и поспеши. Самый ненормальный из всех. Так Джозеф Фуллер описал Грэма, сравнивая его с остальными пациентами Бродмура во время их совместного лечения. Он был совершенно безумен и, на мой взгляд, неизлечим. Встретив его на улице, вы бы подумали о нем как о милом, умном, хотя и слишком энергичном молодом человеке. Но он был безумен как шляпник. Грэма выписали из Бродмура 4 февраля 1971 года, а вот Фуллеру пришлось прождать еще два года, прежде чем министр внутренних дел дал добро на его освобождение. Семья Грэма до конца не верила, что в назначенную дату его выпустят. Когда сроки огласили, Уинифред тут же написала отцу, но ее письмо шло до Ширноса несколько дней. Через месяц в дом Фреда Янга постучал представитель Бродмура и сообщил о скором освобождении Грэма из больницы. Недовольный Фред ответил, что сын уже успел его навестить. До этого о выписке Грэма предупредили Скотланд-Ярд и полицию долины Темзы. Грэм уехал из Бродмора в четверг и договорился провести выходные с сестрой в Хэмилл-Хэмпстеде. Его курсы в учебном центре Слау стартовали в следующий понедельник. «Он напился, и мы опять поссорились», — вспоминала Уинни Фред, подтверждая беспокойство доктора Адвина по поводу алкогольной зависимости Грэма. Вместе с Денисом Грэм отправился в ПАП, где красноречиво, хоть и заплетающимся языком, рассуждал о Второй мировой войне, о нацистской Германии под руководством Гитлера и о неадекватности действий британского правительства в отношении ситуации в Ольстере. Грэм заявил, что на месте премьер-министра он спровоцировал бы в провинции бунт и подавил его с помощью сил британской армии. Властям следовало бы последовать примеру Гитлера, который поборол варшавских повстанцев, сравняв город с землей. Принимая очередную пинту пива от одного из друзей Денниса, Грэм признавал, что в процессе прольются литры невинной крови, но на войне цель оправдывает средства, и значит, Ира необходимо уничтожить. Деннис и Уинифред сошлись во мнении, что решение подыскать Грэму отдельное жилье было правильным, и в субботу помогли ему переехать в общежитие на Слау-Бат-Роуд. Хостел в двух милях от учебного центра предлагал постояльцам одноместные номера с завтраком и ужином в течение недели, и комплексным питанием по выходным. Одним из его жителей был 34-летний разведенный Тревор Спаркс. Он начал обучение на кладовщика 8 января 1971 года. «Две недели я был единственным студентом на курсе», — вспоминал он. «Потом ко мне присоединился Грэм Янг. Мужчины сразу подружились и постоянно проводили вместе время. днем на учебе, а вечером либо за выпивкой в хостеле, либо в пабе «Виноград» в центре Слау». Расставались они только на выходные, когда Спаркс уезжал домой к родителям в Элвин-Гарден-Сити. Он был заядлым футболистом и по субботам и воскресеньям выходил на матчи. Спаркс находил Грэма очень умным человеком, практически гением. Он интересовался военной историей, медициной, в которой, казалось, неплохо разбирался, и политикой. Он часто посещал библиотеку в Слау, а по выходным, если не навещал родных, заглядывал в библиотеку где-то в Лондоне. Спаркс в своих свидетельских показаниях также упоминал, что Грэм однажды создал свой собственный фейерверк, который очень эффектно взрывался. Все эти признаки, чрезмерное употребление алкоголя, частые походы в библиотеку за книгами о войне и медицине и разбор магазинных фейерверков с целью сделать их еще взрывоопаснее, указывали на то, что Грэм практически не изменился, хотя ему удалось убедить власти в обратном. Он будет держать маску в течение следующих месяцев но фактически его неспособность отречься от своей одержимости ядами всплыла на поверхность всего через 48 часов после выписки из Бродмура. Грэм познакомился со Спарксом в свой первый день в хостеле, в субботу, 6 февраля 1971 года. В тот же вечер он пригласил нового друга к себе в комнату, чтобы обсудить жизнь в общежитии и учебу. За разговором он предложил новому соседу стакан воды — Той же ночью Спаркс проснулся от сильной тошноты и бросился в туалет. К рвоте добавилась диарея, которая длилась четыре дня и сопровождалась болью в яичках. В воскресенье утром Спаркс уехал в Гарден сити где сыграл в кубковом матче. «Я вышел на игру, но к перерыву у меня заболела нижняя часть живота», — вспоминал он. «Я думал, что просто растянул мышцу. Весь второй тайм страдал от боли, но доиграл до конца. В ту ночь я вернулся в хостел. Боль никуда не ушла». Всю следующую неделю я работал, боль переместилась в пах. Когда в конце года полиция Хартфордшера принялась за расследование и попыталась выяснить, когда и как Грэм достал яд, выяснилось, что его самая ранняя покупка пришлась на 24 апреля 1971 года, спустя почти три месяца после того, как Спаркс заболел. Во второй раз Грэм подсунул ему бромид, но сам Спаркс смутно помнил этот эпизод, Однажды, когда я вернулся домой с собеседования, он сказал мне, «Тебе следует принять немного бромида, это успокаивает нервы». Он смешал мне немного раствора в стакане, и я все выпил. В тот раз Спаркс не страдал от побочных эффектов. Грэм начал обучение на трехмесячном курсе по промышленному хранению товаров в понедельник 8 февраля. Государственный учебный центр СЛАО принимал всех заявителей старше 18 лет, кто хотел освоить рабочую специальность. Согласно карточке номер 497, с понедельника по четверг Грэм работал на заводе на бакингем авеню с 6.00 до 16.45, в пятницу с 8.00 до 15.30. В то время куратором учебной программы был Эрнест Николс. Грэма он описывал как очень хорошего стажера, увлеченного и трудолюбивого. На его поведение не жаловались ни в учебном центре, ни за его пределами. Сам курс вел Уильям Тед Джеймс, Он же напрямую отвечал за стажеров. Тревор Паркс вспоминал, что Грэм подружился со своим начальником и даже приходил к нему в гости. Впрочем, во время расследования в конце 1971 года Джеймса, похоже, так и не допросила полиция. Любопытно, что в отчете полиции Хартфордшира по этому делу отмечается, что многим в учебном центре Янг был известен под именем Фред. Это традиционная сокращенная форма его второго крестильного имени. До этого он никогда и никого не просил называть его именем отца. Роберт Майнет позвонил Грэму в хостел на Батроуд в 21.00 на следующий день, во вторник, 9 февраля, чтобы узнать, как он устроился. В течение следующего месяца они встречались еженедельно, за исключением небольшого перерыва в мае, когда Майнет уехал в отпуск. После его возвращения они встречались раз в две недели. Майнет описывал Грэма как немного нервного человека, Готового к сотрудничеству и с нетерпением ждущего встреч. Грэм хорошо и красноречиво говорил, выглядел чисто и опрятно. Его политические высказывания Майнед игнорировал, но стал беспокоиться о количестве дешевого британского вина, которое употреблял Грэм. Я заметил, что у него в комнате всегда стояла минимум одна бутылка. Чаще всего она была открытой, а вторая, закрытая, стояла на комоде. Однажды он предложил мне выпить красного вина, но я отказался. Доктор Адвин предупреждал, что юноша может стать алкоголиком, если будет часто посещать общественные заведения. Я сообщил руководству Бродмора о его злоупотреблении спиртными напитками. Майнета также беспокоили литературные предпочтения Грэма, большую часть которых составляли подробные описания зверств времен Второй мировой войны. Тревожности добавила одна из встреч в хостеле. Грэм, опрокинув несколько бокалов вина, внезапно заговорил о том, как сравнительно просто производить огромное количество яда. Для этого не нужно даже специального оборудования. Майнет вёл подробный учет подобных тревожных звоночков. Доктор Адвин позже сообщил Министерству внутренних дел, что на ранних стадиях поддерживал очень тесный контакт с Майнетом относительно прогресса Грэма. Параллельно Адвин настаивал, что несколько раз сам встречался с Грэмом, и тот казался ему абсолютно адекватным. После выписки Грема из Бродмура Адвин встречался с ним три раза и дважды говорил по телефону. В одной из комнат общежития Тревор Спаркс все еще страдал от последствий своей болезни. Ему было так больно, что в итоге он записался к врачу. Как и Грэм, он был прикреплен к доктору Марку Бинни, чья приемная находилась на той же улице, что и общежитие. Никаких отклонений врач не обнаружил и выписал Спарксу обезболивающее. Но на выходных, во время визита к родителям, Лицо Спаркса внезапно раздулось, как воздушный шар. Его мать послала за врачом, тот прописал антибиотики для снятия отечности. Боль в паху не проходила. В течение следующих дней Спаркс жалел о своем решении поиграть в футбол. Во время игры я внезапно почувствовал себя странно, я как будто потерял всякий контроль над мышцами ног и бедер, и мне пришлось выйти из игры. Когда симптомы утихли, он вернулся в хостел. Те выходные Грэм тоже провел вне дома. Его дядя Джек долгое время чувствовал себя неважно. Он страдал желтухой и проблемами с желчным пузырем. Все это в итоге привело его на операционный стол. Грэм отправился в Ширнес и сопроводил Уин в Рочестер, где его дядя восстанавливался после операции в больнице Святого Варфоломея. После этого он повидал свою двоюродную сестру Сандру в Ширносе. Теперь она была матерью двух мальчиков, пятилетнего Энтони и трехлетнего Эндрю, которые радостно карабкались Грэму на колени при встрече. Он с удовольствием возился с малышами, но, по словам Сандры, куда охотнее обсуждал подробности операции ее отца. В четверг, 4 марта, у Джека случился рецидив. Разошлись швы на желчном пузыре. По воспоминаниям Сандры, в тот день Грэм приехал в Ширнес в шоке. Он безумолку болтал о глупости врачей. Утверждал, что они должны были знать, что у пациента с бронхитом в анамнезе могут разойтись швы. К большому удивлению Вин и Сандры, Грэм даже плакал, хотя они тоже опасались, что Джек не выживет. Втроем они поехали в больницу на автобусе. Во время 45-минутной поездки Грэм завел разговор о бубонной чуме, но Сандра велела ему замолчать. Такие беседы расстраивали ее мать. Грэм притих и до конца своего пребывания в Шерности был спокойным и заботливым. В воскресенье вечером, когда семье сообщили о стабильном самочувствии Джека, Грэм вернулся в Слау. Тревар Спаркс продолжал страдать от боли и на второй неделе марта снова посетил доктора Бинни, как раз когда Грэм вернулся из поездки в Ширнес. Доктор Бинни диагностировал инфекцию мочевыводящих путей и рост кишечной палочки и прописал антибиотики. Состояние Спаркса ухудшилось после вечера, проведенного за бутылкой красного вина в компании Грэма. В тот день его тошнило и дважды вырвало, поэтому он принял предложение друга выпить, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Я не спал почти всю ночь из-за тошноты и диареи и в конце концов заснул только от усталости», – вспоминал Спаркс. «Следующие четыре или пять дней мне было плохо, я не мог есть, в желудке ничего не задерживалось». В хостеле был медпункт, там Спарксу выдали бутылку молока с магнезией, но рвота и диарея утихли только через полторы недели. Вполне вероятно, что Тревор Спаркс был не единственной жертвой грамма в первой неделе свободы. В дальнейшем полиция Хартфордшера установила, что во время его обучения среди студентов и персонала наблюдалась высокая заболеваемость. При этом сам Грэм отрицал, что давал яд кому-то, кроме Спаркса. В ходе расследования выяснилось, что в тот период симптомами отравления страдали еще пятеро мужчин и одна женщина. 6 мая в гости к Грэму пришли Леонард Уикхэм и Чарльз Бул, чтобы отпраздновать окончание учебного курса. Грам открыл бутылку вина и протянул мужчинам по бокалу. Самочувствие булла после первого глотка не изменилось. Зато у Уикхэма почти сразу начались рвота и диарея. Он предположил, что виноват валюм, который ему прописали незадолго до этого. Но в рамках дальнейшего полицейского расследования Уикхэма осмотрел хирург доктор Торренс и установил, что у того обильно выпадают волосы. Для лабораторного анализа специалисты взяли 374 органических образца. Если в самочувствии Уикхэма и был виноват яд, его следов не обнаружили. Прошло слишком много времени. В отчете полиции Хартфордшира также отмечается, что Грэм под именем Фред подружился с другим постояльцем хостела, Джорджем Брауном. Непосредственно перед увольнением из Королевского военно-морского флота Браун прошел тщательное медицинское обследование. Он был здоров, как бык. Тем не менее, разделив с Грэмом бутылку вина, он почувствовал себя плохо, Его постоянно рвало, и при этом он испытывал такую сильную боль, что его частично парализовало. В то же время у него не было причин винить Грэма в своем состоянии. Даже узнав правду о друге, Браун отказывался верить, что его отравили. Другой постоялец, Генри Теннант, проявил большую бдительность. В центре Слау он учился на автомеханика и тоже мучился от рвоты и диареи, проведя вечер в компании Грэма. «Если бы я знал о Бродмуре, то сразу понял бы, в чем причина моего расстройства желудка. Многие из нас поймали этот таинственный вирус. Хотел бы я тогда знать все, что известно сейчас. Единственной потенциальной жертвой женского пола была бухгалтер миссис Диана Шихи. С Тревором Спарксом и Громом Янгом она подружилась во время их стажировки на складе. Они часто пили чай втроем, после чего Шихи страдала от сильных болей в животе и судорог в ногах а также испытывала трудности с подвижностью левой руки. Она проконсультировалась с лечащим врачом, получила рецепт на антибиотики, но болезнь не прошла. За очень короткий период Шихи сильно похудела. Ее направили в больницу на рентген и анализы, но так ничего и не обнаружили. Чарльз Уотс, еще один рабочий на складе в Слау, заболел с той же симптоматикой, что и Шихи. Анализы и рентген не подтвердили подозрения на язву желудка. Терренс Лайнс регулярно посещал учебный центр Слау, где познакомился с Грэмом и очень скоро начал страдать от постоянной боли в животе и ногах, и рвоты. Врач прописал ему антибиотики, чтобы избавить от симптомов, но так и не смог поставить точный диагноз. Собранные свидетельские показания полиция Хартфордшира подытожила одной строкой. Практически сразу после выписки из Бродмура Янг принялся активно травить людей. Вопрос о том, где и когда он достал яд, все еще оставался открытым. Впервые после освобождения Грэм попытался приобрести яд в субботу, 17 апреля 1971 года. Спустя несколько лет он рассказал, как это случилось врачу тюрьмы Паркхерс доктору Джону Гамильтону. Грэм клялся, что после выписки из Бродмора почувствовал себя совершенно другим человеком, избавился от желания покупать токсичные вещества и применять их на людях. По его словам, все изменилось, когда он сидел с пинтой пива на залитой солнцем веранде паба «Крапчатая собака» в Ливздене. Мимо проехал автобус номер 8 до Килберна. Грэм знал, что маршрут ведет мимо его старого пристанища аптеки Эдгара. В ту же субботу он зашел в аптеку Джон Белл и Кройден на улице Вигмар в Лондоне, где попытался купить тартрат калия сурьмы. Но фармацевт Альберт Керн отказался продать ему вещество без письменного разрешения, и Грэм ушел с пустыми руками. Одно известно наверняка, каким-то образом на тот момент у Грэма уже было значительное количество яда, который он, не теряя ни минуты, использовал в собственных целях. Уже тогда он встал на путь превращения в массового отравителя. Первым шагом в достижении этой цели стал поиск работы.